«Конечно. То есть, думаю, да. Полагаю, ключ Лулы со всеми ее личными вещами вернулся к маме. Тони держит свое себя, мой при мне, а мамин, наверное, где-нибудь в квартире». «Иными словами, вам неизвестно, чтобы какой-то из ключей был утерян?» «Нет. И никто из вас никогда не давал свой ключ посторонним лицам?» «Господи, да с какой стати?» «Я помню, как из ноутбука Лулы, хранившегося в квартире вашей матери, удалили кучу фотографий. Если где-то гуляет лишний ключ...» «Быть такого не может», — сказал Бристу. «Это... я... Почему вы настаиваете, что Тони туда не приходил? Все указывает на то, что он приходил. Он сам говорит, что видел меня из коридора». «На обратном пути от Лулы вы заехали на работу, верно?» Да. «Чтобы забрать папки с документами?» «Именно так. Я сбежал к себе, взял папки. и не задерживался». «Значит, к маме вы приехали не позднее десяти. А тот человек, о котором мы говорим, когда он появился?» «Примерно через полчаса. Не помню, честное слово. Я на часы не смотрел». «Но зачем Тони говорит, что он там был, если это не так?» «Ну, если он знал, что вы собираетесь поработать дома, то вполне мог бы сказать, что приходил и не стал вас беспокоить, а прошел прямо по коридору к вашей маме. Она, вероятно, подтвердила его визит полицейским?» «Наверное. Думаю, да». «Но вы не уверены?» «По-моему, у нас с ней даже речи об этом не было». Мама в тот день находилась в полубессознательном состоянии, мучилась от боли, постоянно задремывала. А на следующее утро мы узнали, что Лула. Но вас не удивило, что Тони даже не зашел в кабинет поздороваться? Совершенно не удивил, ответил Бристу. Он лез на стенку из-за дело и оуца. Вот если бы он зашел поболтать, это удивило бы меня куда больше. Джон! Не хочу вас пугать, но и вам, и вашей матери, похоже, грозит опасность. Бристоу заблеял тонким, неубедительным смешком. страйк видел, что с расстояния метров сорока, сложив руки на груди и не обращая внимания на Робин, за ними пристально наблюдает Элисон. «Вы... вы шутите?» — выдавил Бристу. «Нет, я серьезно. И даже очень». «Но неужели, Корморан, вы говорите, вам известно, кто убил Лулу?» «Угу, <свят> думаю, да. Но прежде чем поставить точку, мне необходимо переговорить с вашей матушкой». У Бристоу был такой вид, будто он желает вытянуть из головы Страйка все, что там есть. Близорукие глаза, испуганные и умоляющие, обшаривали каждый дюйм его лица. «Она очень слаба. Мне придется пойти с вами». «Обязательно. Давайте прямо завтра утром». «Тони разъярится, если я опять отлучусь в рабочее время». Страйк выжидал. «Ну, хорошо», — сдался Бристол. «Хорошо. В десять тридцать».